Часть 15. Несмотря на предупреждение Нангунзына, слухи все же расползлись по университету. Свидетелями стало слишком много людей, в том числе официанты, разово нанятые со стороны лишь на это мероприятие. Так что достоверно выявить источник просочившейся информации не представлялось возможным. Репутация Суи, без того не блиставшая белизной, оказалась разрушена полностью. Шишен ожидала, что Нангунзын будет искать ее, чего она уж точно не могла предвидеть. Так это... «Похищение!» «Вот сейчас ты точно слетел с катушек, Нангунзин!» Спокойно изрекла она, приподняв издевки уголок губ. Заднего сиденья автомобиля в уютных тисках между двух амбалов. Адресат сидел напротив с выдержкой на лице, будто постарел на несколько лет. Он не ощущал флюид страха, паники, опасений даже любви от этой девушки перед ним. Их заменяло лишь глубокое спокойствие. И его сердце начали покалывать сильные эмоции, порожденные мыслью. «Сючинь юя не должна быть такой». «Я хочу, чтобы ты страдал в сто. Нет, тысячу раз сильнее, чем Суи!» Молодой человек отвел взгляд. Он ненавидел то, как она не ставила его ни в грош с таким спокойным лицом. Желал видеть ее вымаливающее прощение на коленях перед Суи. «Ко мне это какое имеет отношение?» «Ублюдочный ты идиот!» «Смеешь утверждать, что это не твоих рук дело?» Он уже выяснил, кто отравил напиток, но даже и думать не хотел, что Сью Чунь совершенно не причастна к произошедшему. Она просто обязана быть отдавшей приказ, только она ненавидит Суи настолько, что готова ее полностью уничтожить. Шишан растолкала парни в сторону, отвоевывая себе больше места, и, приняв более удобную позу, заявила, «Будь я и правда на этом бы я не остановилась». «Если подумать, что плохого совершилось Сью Чунь Госпожа главная в изначальном сценарии совершенно точно знала, что напиток отравлен, но предложила его сючинью и намеренно. А затем, будто этого мало, позвала портага в свидетели. Все, что сделала Великая Эля, перевела в стрелки событий в ее сторону. Сама действовать исключительно ее даже не начинала. «Как ты можешь быть такой жестокой?» Внезапно повернулся к ней Надгунзын, излучая почти видимого спектра злобы. — Спасибо за комплимент. Ты не первый, кто это мне говорит. — Просто бессмысленно. — Это кто тут бессмысленный? Господин главный герой, ход ваших мыслей несколько нов. Пожалуй, великая я больше ничего не скажет, иначе вы будете плакать. Хнык-хнык. Пленницу не связали лишь потому, что Нангунзы не считала ее физической угрозой. Шло время, дорога становилась все более ухабистой и, наконец, повернула вверх. Машина остановилась перед имением в горах. Шишен грубо вытянули наружу, и Нангонзин приказал запереть ее в комнате особняка на втором этаже, на этот раз связанной. «Хост, с какой целью вы продолжаете провоцировать Нангонзина?» Оказавшись наедине с собой, Шишин быстро выкрутила свое тело, и сковавшие ее путы упали вниз. «Не припомню, чтобы хосту выдавались подобные способности. С той целью, что тогда у меня появится уважительная причина пытать его так...» «Как только я хочу...» Шишен бросил веревку на пол и принялась потирать затекшие, покрытые ссадинами руки. «Вашей задачей не является контратака главных героев». Поскольку этот мир являлся первым для Шишен в роли хоста, сценарий намеренно выбирался попроще с целью профессиональной адаптации. «И? Мне просто их внешний вид не нравится». Шишен невесть откуда вытащил смартфон и, постучав пальцами по экрану, аккуратно направил его в карман. Она, считавшая себя игроком, видела вам во всех этих людях, лишь не игровых персонажей с искусственным интеллектом, на фоне которого ее собственное счастье имело первостепенное значение. К тому времени, как система заметила эту проблему, стало уже слишком поздно. Но об этом, конечно, позже. Выглянув из окна, пленница увидела двух патрулировавших внутренний двор людей. Среди разработки плана изящного побега она заметила знакомую машину, появившуюся за воротами имения. «Твою ж мать! Что здесь забыл? Из врачу, а?» Отпустила она внутреннее замечание. Взгляд сидевшего внутри Чутана скользнул по окнам второго этажа, ввергнувшись в ступор. Несмотря на тонированный в хлам окна машины, она буквально кожа ощутила на себе этот взгляд. Впрочем, автомобиль, не задерживаясь, проехал мимо. Со своей позиции она могла наблюдать прочие менее по соседству. Вероятно, здесь располагалась какая-то элитная дачная резиденция, иногда использовавшаяся для важных переговоров. И встретить в округе кого-то вроде Чутана не должно было казаться неожиданностью. Шишин с обречением выдохнула, успокаивая себя повторением. «Совпадение. Это просто совпадение». Как только машина Чутана въехала во двор виллы неподалеку, изнутри выскочили несколько телохранителей, и молниеносно выстроились по обе стороны в почтительном ожидании. Сначала вышел ассистент и открыл дверь для Чутана. Затем показался господин с вымуштрованным видом богатого молодого человека, неотъемлемой частью которого являлась застрявшая в кармане брюк рука. Может, это и не слишком элегантный жест, но он умудрился заставить даже его выглядеть элегантно. Молодой господин Чу, местоположение все и подтвердилось. Взял планшет из рук охранника ассистент. На экране вращалась 3D-модель имени Нангунзина с красной точкой на втором этаже. Чутан бросил на него мимолетный взгляд. «Не спугните их. Убедитесь в ее безопасности и ожидайте снаружи». Помощника разбирали сомнения. «А разве нам не следует ворваться внутрь, с спасти пленницу? «А затем, как водится, миссию отплатит своим телом знак признательности». «В последнее время направление мысли господина Чу сложно предугадать». В ситуации, когда он ничего не понимал, ассистенту оставалось лишь слепо следовать приказам и собрать людей снаружи для контроля, безопасности миссей. В господине не просто пробудит интерес к женщине. А раз уж кто-то попал в его поле зрения, он не позволит ей вот так просто умереть. Опасаясь чего угодно, что могло сорвать их планы, ассистент лично отправился наблюдать за виллой. Прибыла новая машина, из которой вышли двое, мужчина и женщина. Он уже имел представление о первом. Это младший молодой господин семьи Лен. Какая жалость. Трогать собс... есть <смех> спутницу мистера Чу. Этот молодой господин Лин точно не жилец. Идите, проверьте, как там девушка. Приказал ближайшим телохранителям помощник. Он снова тапнул по экрану планшета, на котором появилось четкое изображение комнаты, где находилась Шишен. Кажется, она что-то заметила, поскольку неотрывно смотрела в его сторону, через глазок камеры, конечно. Шишен еще некоторое время выглядывала из окна, пока не потерял интерес, и отвернулась. В этот момент открылась дверь, и Нангонь-Дзин, увидев пленницу со скрещенными на груди руками, ударил Амбала рядом с собой. «Разве не приказал ее связать?» Озадаченный последний чувствовал обиду за внезапное наказание, поскольку прекрасно помнил, как лично связывал юную мисс. Из-за спины Нангонь-Дзина вышла Суи с мрачным лицом и уставилась на Шишен. «Вот женщина, которая меня уничтожила. Хочу, чтобы она испытала адские муки». Тем не менее, она подавила в себе ненависть, возможно, не желая показывать ее перед Нангунзином или Нхао. «Свежи ее!» – Ответил новый удар молодой человек. Амбалус стремился к Шишин, повторяя про себя. «Уж сейчас я непременно свяжу девчонку как следует!» Выражение Шишин не менялось ни на Юту, даже когда она вытащила руку из кармана, в который она залезла уже давно. Мужчина, видев предмет в ее тонкой руке, замер на месте. Его корпус закрывал обзор, и люди позади не могли видеть причину внезапной остановки. Нангуин Цзин нетерпеливо подгонял его, но тот не двигался. Видели бы они в тот момент его лицо, покрывшееся холодным потом, и полные ужаса глаза.